Глава девятая. Дедушка постучал костяшками пальцев по стене. В комнату пробивались косые солнечные лучи, освещая местные глиняные фигурки, расставленные на вытертом до блеска столике для кана. На белом окне были наклеены оригинальные аппликации, вырезанные рукой бабушки. Через пять дней все здесь в полусражении окончательно обратится в пепел. а сейчас еще десятое число восьмого лунного месяца 1939 года. Дедушка, согнутой раненой рукой на перевязи, весь пропахший бензином, только что вернулся с шоссе. Они с отцом вместе закатили под дерево во дворе искореженный японский пулемет и ринулись в дом искать серебряные монеты, припрятанные бабушкой. Судя по звуку, в стене была полость, и дедушка вытащил пистолет, ударил по стене, и тут же пробил дыру, сунул руку внутрь, достал маленький красный сверток, потряс его и услышал звон. Монеты высыпали на кан и пересчитали. Оказалось, ровно пятьдесят серебряных. Дедушка сказал, «Пойдем, сынок». «Куда, пап?» «В уездный город. Купим патроны, поквитаемся с Рибым Леном». Отец и дедушка добрались до северного края уездного города, когда солнце уже клонилось на запад. Между стеблями Гауляна петляла, словно длинный темный дракон, железная дорога, по которой с грохотом ездили туда-сюда черные поезда. Бурая угольная копоть кружилась над верхушками Гауляна. Рельсы блестели, как чешуя дракона, и слепили глаза. От пронзительного свиста поездов у отца трепетало сердце, и он вцепился в дедушкину руку. Таща за собой отца, дедушка добрался до высокой могилы, перед которой стояла каменная стела в два человеческих роста. Плоские иероглифы на стеле давно уже отвалились, прочесть надпись было невозможно. Вокруг могилы росло несколько старых кипарисов, таких толстых, что и вдвоем не обхватить. Их темные кроны шелестели даже в безветренную погоду. Сама могила в окружении Красного Гауляна напоминала темный остров. Дедушка вырыл перед Стеллой яму и спрятал туда пистолет. Туда же отправился Браунинг отца. Они перебрались через железную дорогу и увидели высокую арку, ведущую в город. На башне над ней реял японский флаг. Красное солнце на флаге в косых лучах заходящего солнца казалось... еще более ярким и блестящим. По обе стороны от арки стояли часовые, слева — японец, справа — солдат государственных войск. Официальное название марионеточных войск в Маньчжурии в 1932-1945 годах. Китаец допрашивал приходивших в город людей, а японец стоял с оружием на изготовку и наблюдал за происходящим. Дедушка, как только они перешли через рельсы, взвалил отца себе на плечи и тихо велел. «Притворись, что у тебя болит живот. Начинай стонать». Отец застонал и тихонько спросил. «Вот так? Чё только погромче». Они вместе с другими людьми подошли к арке. Китайский солдат гаркнул. «Из какой деревни? Зачем пришли в город?» Отец слабым голосом ответил. «Да мы с Рыбного берега, к северу отсюда». «Сынок, подхватил холеру, идем к господину У подлечиться!» Отец слушал разговор дедушки с Часовым и забыл, что нужно стонать. Дедушка с силой ущипнул его за ляжку, и он даже взвыл от боли. Часовой махнул рукой, пропуская дедушку. Когда они добрались до безлюдного места, дедушка сердито сказал, «Дурень, ты почему не стонал? По, больно щиплешься!» Дедушка повел отца по маленькой боковой улочке, ведущей к вокзалу. Солнечный свет казался тусклым, воздух спертом. Отец увидел, что рядом с ветхим зданием железнодорожного вокзала высятся две сторожевые башни, на которых реют белые японские флаги с красным солнцем в центре. По платформам расхаживают туда-сюда двое японских солдат с овчарками на поводках. Тут же несколько десятков пассажиров ждут своей очереди за железной оградой, кто сидя на корточках, кто стоя. На платформе торчит китаец в черной одежде с красным фонарем в руках. С восточной стороны доносятся гудки поезда. Земля под ногами отца задрожала, две овчарки залаяли, глядя на прибывающий поезд. Мимо пассажиров сновала туда-сюда какая-то бабулька, торгующая сигаретами и тыквенными семечками. Паровоз с шумной одышкой остановился у платформы. Отец увидел, что паровоз тянет за собой больше двадцати длинных коробок. У первых десяти множество квадратных окон и дверей, у остальных нет крыши. Внутри навалены наспех какие-то вещи и прикрыты большим куском брезента цвета свежей травы. Несколько японцев из поезда радостно перекрикивались с японцами, стоявшими на платформе. Отец услышал резкий выстрел из гаулянового поля к северу от железной дороги, и грузный японец, ехавший в товарном вагоне, покачнулся и повалился головой вперед. На сторожевых башнях тут же завыла волком сирена. Только что сошедшие на платформу пассажиры и те, кто не успел сесть на поезд, бросились в рассыпную. Овчарки остервенело залаяли, с башни застрочил пулемет, поливая гауляновое поле ураганным огнем. В этой суматохе поезд тронулся, выпустив облако черного дыма, и над платформой полетела сажа. Дедушка, держа отца за руку, кинулся в маленький темный проулок. Он толкнул полуприкрытые ворота и вошел в небольшой дворик. Под стряхой болтался красный бумажный фонарь, спускавший короткие вспышки слабого и загадочного света. В дверях, опираясь о косяк, Стояла густо накрашенная женщина неопределенного возраста. Между багряно-красных губ виднелись два ряда маленьких белых зубок. Она широко улыбалась. Черные, как смоль, волосы были взъерошены, а за ухом красовался шелковый цветок. «Братец — Братец! — кокетливо воскликнула женщина. — Стал командиром и забыл меня. Она начала ластиться к дедушке, но тот осадил ее. «Присутствие моего сына веди себя скромнее. Некогда мне с тобой тут сегодня болтать. Ты еще поддерживаешь связь с пятым братом?» Женщина сердито бросилась к воротам, заперла их на засов, а потом сняла красный фонарь, пошла в дом и, скривившись, сообщила. «Пятого брата побили солдаты гарнизона». «Разве Суншунь из гарнизона не приходится ему названым братом?» «Ты думаешь, что на дружков-собутыльников можно положиться?» После того, что случилось в Циндау, я тут словно по лезвию бритвы хожу. — Не бойся, пятый брат тебя не выдаст. Он держит рот на замке. Доказал это, когда Цао Мэнзю пытал его калеными сковородками. — А ты чего пришел-то? — Я слышала, ты разбил японскую автоколонну. И понес большие потери. Я убью эту сволочь Рябова Лена. Не связывайся ты с этими людьми, проныры с завидующими глазами. Тебе с ними не справиться. Дедушка снял с пояса сверток с серебряными юанями и бросил на стол со словами. «Пятьсот штук с красным донцем». «Еще донцем у красное подавай». «После того, как арестовали пятого брата, все на мне, а я даже стрелять не умею». «Хватит мне тут. Вот пятьдесят юаней». «Сама подумай, разве я тебя когда-то обижал?» «Братец», — сказала женщина, — «что ты такое говоришь? Мы ведь с тобой не чужие». «Не испытывай мое терпение», — холодно процедил дедушка. «Вам все равно из города не выйти. А это уже не твое дело. Давай пятьсот больших и еще пятьдесят маленьких». Женщина вышла во двор, прислушалась и вошла в дом, затем открыла потайную дверку в стене и достала целую коробку золотистых пистолетных патронов. Дедушка достал мешок, сложил патроны, прицепил мешок к поясу и велел отцу. «Пошли». Женщина остановила его. «Как собираешься выбираться?» «Через железнодорожный вокзал. Перелезем через ограждение путей». «Не выйдет. Там сторожевые башни, прожекторы, собаки и часовые». Дедушка холодно усмехнулся. «А мы попробуем. Не выйдет, вернемся». Дедушка с отцом по темному проулку проскользнули к железнодорожному вокзалу, где не было крепостной стены. Они спрятались возле кузнечной мастерской, глядя на залитую светом платформу и множество часовых. Дедушка шепнул что-то отцу на ухо и потянул в другую сторону. К западу от здания вокзала располагалась открытая сортировочная станция. Колючая проволока тянулась от этого здания до крепостной стены. Лучи прожекторов на сторожевых башнях скользили взад-вперед, освещая больше десятка железнодорожных путей. На сортировочной станции стоял высокий шест, на котором висела лампочка размером с бычье яйцо. В ее зеленом свете все предметы меняли обличье. Отец лежал ничком рядом с дедушкой, наблюдая, как по ту сторону расхаживали часовые. С запада примчался товарный поезд. Из огромной трубы вырывалось множество ярко-красных искр. Свет от фар напоминал речку, которая с журчанием текла сюда издалека. Дедушка с отцом проползли к сетке, подергали ее, хотели было сделать подкоп под ограждением, однако один из шипов колючей проволоки вонзился в отцовскую ладонь, и он сдавленно застонал. Дедушка тихо спросил. «Что такое?» «Пап, я руку поранил». «Тут нам не пройти, давай возвращаться». «Жаль, что у нас нет пистолетов». «Так и с пистолетами бы не прорвались». «Были бы пистолеты, мы бы первым делом разбили вон то бычье яйцо». Они отступили в тень. Дедушка нащупал обломок кирпича и силой метнул в сторону рельсов. Часовой тут же что-то пронзительно крикнул и пальнул из винтовки, после чего туда же направили свет прожектора. Ураганный пулемет на огонь едва не оглушил отца. Пули высекали, а рельсы золотые искры. 15 числа 8 лунного месяца, в праздник середины осени, в уезде Гауми устраивали большую ярмарку. Несмотря на войну, простым людям нужно было как-то жить, что-то есть и во что-то одеваться. А значит, торговля продолжалась. Людские потоки входили в город и выходили. Толчья была такая, что яблоку негде упасть. Восемь часов утра на посту северных ворот уездного города заступил парнишка по имени Гаужун. Он по всей строгости опрашивал и досматривал всех входивших и выходивших. Ему казалось, что стоявший напротив японец смотрит на него очень недружелюбно. К воротам подошел немолодой мужчина под шестьдесят и мальчик-подросток, чуть старше десяти, который подгонял маленького козленка. Лицо старика было черным, а глаза светились синевой. У мальчонки лицо было красным и потным, он выглядел напряженным. Целая толпа скопилась у ворот, закупоривая вход. Гао дотошно всех опрашивал и обыскивал. «Куда направляетесь?» «Домой», — ответил старик. «На ярмарку не пойдете?» «Сходили уже, купили вон козленка». «Правда, хворы, скоро сдохнет, зато дешево». «А когда вы вошли в город?» «Вчера вечером жили у родственников. С утра вот купили козленка». «Сейчас куда пойдете?» «Так домой же». «Проходите». Дедушка и отец, подгоняя козленка, вышли из города. У козленка живот был таким тяжелым, что он с трудом ковылял. Дедушка стегнул его по заду гауляновым прутом, козленок жалобно заблеял, от боли поджимая хвост, и побежал по дороге, которая вела в сторону дунбейского гаоми. Около стела на могиле отец с дедушкой выкопали пистолеты. — Пап, отпустим козленка? — Не, пригоним домой и там зарежем. Отметим с тобой праздник середины осени. Они добрались до околицы к полудню. Увидев издалека окружавшую деревню высокий земляной вал, отремонтированный в последние годы, они сразу услышали яростную стрельбу за деревней. Отец вспомнил тревоги, мучившие старого Джанжолу еще до их отбытия в уездный город, и свои нехорошие предчувствия на протяжении нескольких дней, и понял, что беда все-таки пришла. Он про себя порадовался, что решил покинуть уездный город с утра пораньше. Это было рискованно, но зато они успели вернуться и смогут что-то предпринять. Дедушка и отец отволокли полумёртвого козлёнка в гауляновое поле. Отец начал вспарывать пеньковую верёвку, которой был зашит задний проход козлёнка, и представил, как та размалёванная женщина запихивала туда патроны. Патронов было 550 штук, из-за чего живот козлёнка провис полумесяцем. Всю дорогу отец беспокоился, как бы он не лопнул. А еще он беспокоился, что козленок переварит все патроны до единого. Когда отец вытащил веревку, зад козленка распустился, словно цветок сливы, и оттуда повалились похожие на бобы экскременты. Козлик навалил целую кучу. Отец в ужасе воскликнул. «Пап, все пропало! Пули превратились в навоз!» Дедушка взял козленка за рога, поставил прямо, а потом начал трясти вверх-вниз — и зада градом посыпались блестящие патроны. Отец с дедушкой подобрали их, сначала зарядили свои пистолеты, потом набили карманы и бросились бежать через гауляновое поле напрямик к деревне, не посмотрев даже, что стало с козленком — жив он или помер. Японцы окружили деревню плотным кольцом. Все было заслано густым пороховым дымом. Кое-где валил и черный дым от полыхавших пожаров. Сначала отец с дедушкой увидели небольшую артиллерийскую позицию, спрятанную в гауляновом поле. Всего там стояло восемь минометов. Стволы в половину роста взрослого человека, а дула диаметром с кулак. Больше двадцати японцев, одетых в темно-желтую форму, полили по деревне из всех орудий. А еще один, тощий черт, отдавал команды, размахивая флажком. За каждым минометом было по черту. Он сидел на нем верхом, стискивая в руках блестящие крылатые снаряды. Когда тощий япошка взмахивал флажком, они разжимали руки, снаряд падал в минометный ствол, затем раздавался громкий хлопок, из дула выскакивало облако дыма, ствол чуть дергался назад, и из него вылетала в небо блестящая штуковина, которая потом с визгом падала по ту сторону земляного вала. Там сначала поднимались восемь столпов дыма, после чего раздавались восемь взрывов, сливавшихся в один большой взрыв. В дыму разлетались черные осколки, словно распускались цветы. Затем японцы давали еще один залп. Дедушка как во сне поднял маузер и одним выстрелом свалил японца, размахивавшего флажком. Отец увидел, как пуля прошла насквозь через его череп, напоминавший высохшую редьку. И только тогда понял, бой начался. В голове помутилось, он выстрелил. Пуля ударилась в опору под минометом с громким лязгом и куда-то отскочила. Японцы, стрелявшие из минометов, схватили винтовки и начали палить из них. Дедушка потянул за собой отца, и они шмыгнули в гауляновое поле. Японцы и императорские войска начали атаку. Солдаты императорских войск шли впереди, согнувшись, нацелившись в просветы между гауляновыми стеблями, открыв беспорядочный огонь. Японцы наступали за ними, тоже пригнувшись. В гауляновом поле застрочили пулеметы. На валу все стихло. Когда солдаты императорских войск подошли вплотную к земляному валу, из-за него вылетело несколько десятков ручных гранат с изогнутой ручкой. Дедушка не знал, что это второсортные гранаты, которые старый Жалу, вскладчину с односельчанами, приобрел на военном заводе отряда Лена. Гранаты хором взорвались, несколько десятков солдат императорских войск попадали, остальные развернулись и побежали. Японцы тоже побежали. Тут на вал выскочили люди с самопалами, они быстро обстреляли противника и спрятались. На валу снова наступила тишина. Только потом отец и дедушка узнали, что со всех сторон на подходах к деревне шла такая же ожесточенная и дикая борьба. Японцы снова открыли огонь. Мины попадали точно в большие ворота на входе в деревню. Обе створки их были плотно закрыты. Один удар, одна пробоина. Второй удар, вторая. После нескольких громких залпов от ворот ничего не осталось. На их месте образовалась огромная брешь. Дедушка и отец снова атаковали артиллеристов. Дедушка выстрелил четыре раза и убил двух чертей. Отец сделал только один выстрел. Он целился в японца, что сидел верхом на миномете, держа в руках мину. Для страховки он взял браунинг обеими руками и, прицелившись в широкую спину, выстрелил между лопаток. Но увидел, что пуля вошла в ягодицу. Японец замер, а потом повалился вперед и заслонил с собой дуло миномета, после чего ухнул громкий взрыв. Отца несколько раз подкинуло над землей, в голове зазвенело. японцы переломило пополам, а у миномета взорвался ствол, и обжигающий горячий кусок металла пролетел несколько десятков метров и упал у головы отца, едва не размозжив ее. Столь славный результат единственного выстрела отец не мог забыть в течение многих лет. Когда ворота в деревню разрушили, к деревне поскакала, размахивая саблями, японская конница. Отец со смесью страха и зависти глядел на этих прекрасных коней. Однако в зарослях гауляна копыта путались, листья терлись о морды животных, лошади раздраженно дергались и не могли уже скакать так быстро. Когда кавалерийский отряд добрался до ворот, кони сбились в кучу и били копытами, словно их загоняли в конюшню. С обеих сторон от ворот вниз полетели железные грабли, сохи, обломки черепицы и кирпича, А еще, похоже, полилась горячая гауляновая каша, поскольку солдаты с криками защищали головы, а лошади в ужасе становились на дыбы. Некоторые всадники поскакали в деревню, другие понеслись обратно. При виде бесславного окончания атаки конного отряда дедушка и отец расплылись в улыбках. Своими действиями в тылу противника дедушка с отцом привлекли целую толпу солдат марионеточных войск. А чуть позже к карательной операции присоединилась и конница не раз над головой отца возносилась блестящая сабля однако всякий раз пути ей преграждались стебли гауляна одна из пуль прошла по касательной, оставив на скальпе дедушки борозду но густой гаулян спас их обоих они спасались от погони приникая к земле словно зайцы к середине дня они уже добежали до берега мушиха Дедушка с отцом пересчитали патроны, снова нырнули в гаулян и преодолели около Ли. Тут впереди раздался крик. «Товарищи, вперед! Разгромим японский империализм!» Когда крик стих, заиграла войсковая труба, и они вроде бы услышали пулеметные очереди. Обрадовавшись, дедушка с отцом кинулись на звук этих выстрелов, но добежав не увидели ни единой живой души. К гауляновым колосьям были привязаны две жестяных канистры из-под керосина, внутри которых взрывались петарды. Труба и крики снова зазвучали из гауляна неподалеку. Дедушка презрительно усмехнулся. "Это восьмая армия только на такое и способна». Канистры грохотали и сотрясали воздух так, что перезревшие гауляновые зерна с шорохом сыпались вниз. Конницы и марионеточные императорские войска, стреляя из винтовок, двинулись в обход. Дедушка потащил отца обратно. В их сторону побежали, пригнувшись, несколько бойцов 8-й армии, придерживая болтавшиеся на поясе ручные гранаты. Отец увидел, как один из солдат с винтовкой встал на колени и выстрелил по гаоляну, растревоженному японскими конями. Звук выстрела напоминал звон, с которым разбивается черепица. Стрелявший солдат хотел передернуть затвор, но не смог. На него налетел японский конь. На глазах отца всадник занес саблю над его головой. Солдат восьмой армии бросил винтовку и попытался убежать, но конь догнал его, и из разрубленной клинком головы бойца на гауляновые листья брызнули мозги. По отца потемнело в глазах, он обмяк и опустился на землю. Из-за японской конницы дедушке и отцу пришлось разделиться. Солнце уже склонилось к верхушкам гауляна. В поле сгустились мрачные тени. Мимо отца прошмыгнули три пушистых лисенка. Он протянул руку, схватил одного из них за толстый, симпатичный хвост и тут же услышал яростный рык. Словно молнии из гауляна выскочила старая красная лисица и оскалилась, демонстрируя отцу свою силу. Он поспешно отпустил хвост, и все листья семейства умчалось прочь. Стрельба раздавалась с востока, с запада и севера. А вот на южной околице стояла необычная тишина. Отец тихонько крикнул, потом заорал во всю мощь, но ответа не последовало. От дурных предчувствий сжалось сердце, и он помчался в ту сторону, откуда раздавались выстрелы. Солнечный свет становился все слабее. Гавляновые колосьи, купаясь в его предзакатных лучах, смыкались над головой. Отец заплакал. В поисках дедушки он наткнулся на трупы трех зарубленных солдат восьмой армии. Их мертвые лица в полутьме казались хищными. Внезапно отец натолкнулся на группу людей. Это были местные жители, которые предусмотрительно попрятались в Гауляне. — Вы не видели моего отца? — Малой, деревня свободна! По говору отец понял, что это жители уезда Цзяо. Он услышал, как один старик наставляет своего сына. «Инджу, запомни, драная ватная подкладка нам тоже пригодится, но сначала раздобудь котел, а то наш уже давно прохудился». Мутные глаза старика напоминали две сопли, плескавшиеся в глазницах. Отец не стал тратить на мародеров время и побежал дальше на север. А на подходе к деревне увидел ту сцену, что постоянно снилось моей матери, дедушке и ему самому. Людской поток, женщины и мужчины, старые и малые, выплескивался через ворота, чтобы спастись от стрельбы с востока, севера и запада, среди гауляна в низине перед деревней. Ураганный огонь бушевал прямо перед носом у отца. Пули, как саранча, властвовали над гауляновым полем. Успевшие выбежать, падали вместе с гауляновыми стеблями. Казалось, половина неба окрасилась в красный цвет, отбрызнувший крови. Отец разъянул рот и плюхнулся на землю. Он видел только кровь и чувствовал только запах крови. Японцы вошли в деревню. Вымоченное в человеческой крови солнце зашло за гору. Из зарослей гауляна вынырнула кроваво-красная полная луна. Отец услышал. как дедушка зовет его приглушенным голосом. — Догуань!